Глава 9. Убийство царской семьи В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, примерно в 2 часа 30 минут, в Уральском городе Екатеринбурге, в подвале частного дома отрядом чекистов, были убиты бывший император Николай II, его жена, сын, четыре дочери, их домашний врач и трое слуг. Это то, что известно нам достоверно. Однако в событиях, которые привели к этой трагедии, несмотря на огромное число посвященных этой теме публикаций, до сих пор многое остается неясным. И так будет до тех пор, пока соответствующие архивы не будут открыты для исследователей. Основным источником по-прежнему остается книга «Соколова. Н.А.» председателя специальной комиссии, созданной адмиралом Колчаком для расследования этого преступления. Убийство царской семьи. Париж, 1925 год. Мельгунов, С.П. Судьба императора Николая II после отречения. Париж, 1957 год. Оригинальная большевистская версия событий изложена Быковым П.М., публикации «Последние дни последнего царя. Рабочей революции на Урале». Составитель Николаев Н. И. Екатеринбург, 1921 год, страницы с 3 по 26. Незаменимым источником являются материалы комиссии Соколова, хранящиеся в Хойтенской библиотеке Гарвардского университета США и частично опубликованные в исследовании «Рос. Н. Гибель царской семьи Франкфурт. 1987 год. С 1989 года в советской печати стали появляться новые важные материалы. Наибольшую ценность представляют воспоминания Юровского, я М командира отряда чекистов, убивших царя его домочадцев. Интересные дополнительные сведения сообщает кинорежиссёр Гелий Рябов, утверждающий, что он обнаружил останки царской семьи. Родина 1989 год, номер 4 и 5. К сожалению, эта публикация выполнена несколько небрежно. Европейская история знает еще двух монархов, расставшихся жизнью в результате революционных переворотов. В 1649 году это был Карл I, а в 1793 – Людовик XVI. Но, как и во многих других случаях, касающихся русской революции – Убийство царской семьи в России имеет с этими событиями лишь внешнее сходство. По существу же оно беспрецедентно. Карл I предстал перед специально созданным Верховным судом, который предъявил ему формальное обвинения и дал возможность защищаться. Заседания суда проходили открыто, и протоколы их тут же публиковались. Казнь короля тоже была публичной. С Людовиком XVI, обстояло в общем так же, его судил, и приговорил к смерти большинством голосов конвент. Это произошло после долгих прений, в ходе которых короля защищал адвокат. Протоколы судебного заседания тоже были опубликованы, а казнь состоялась при свете дня в центре Парижа. Николаю II не предъявляли никаких обвинений, и его не судили судом. Советское правительство, приговорившее его к смерти, никогда не публиковало соответствующих документов. Все, что мы знаем об этом событии, стало известно главным образом благодаря упорству одного человека, проводившего расследование. Кроме того, в данном случае жертвой стал не только низложный монарх, убиты были его жена, дети, прислуга, да и сама акция, проведенная под покровом ночи, напоминала скорее разбойные убийства, чем формальную законную казнь. Поначалу, с приходом большевиков к власти, в жизни семьи бывшего царя их домочадцев не произошло существенных изменений. Зимой 1917-1918 годов они по-прежнему находились в доме губернаторов в Тобольске, куда были сосланы еще Керенским. Им разрешалось выходить на прогулки, посещать имевшуюся неподалеку церковь, получать газеты и переписываться с друзьями. В феврале 1918 года Государственное пособие, выплачиваемое царской семье, было уменьшено до 600 рублей в месяц, но и это позволяло им жить в относительно сносных условиях. Большевикам, занятым неотложными делами, было не до Романовых, которые полностью устранились от общественной жизни. И хотя уже в ноябре 1917 года обсуждался вопрос о том, что делать с бывшим царем, решения тогда принято не было. Ситуация начала меняться в марте в связи с подписанием Брест-Литовского договора, вызвавшего всеобщую ненависть к большевистскому режиму. В такой атмосфере вероятность попыток реставрации прежнего режима возрастала, тем более что, как было известно большевикам, среди немецких генералов были широко распространены монархистские настроения. Во всяком случае большевики приняли меры, чтобы убрать со сцены Романовых. Декретом от 9 марта за подписью Ленина был отправлен в ссылку предполагаемый наследник престола, великий князь Михаил Романов. С тех пор, как он отказался от короны, предложенной ему Николаем в марте 1917 года, Михаил не проявлял никакого интереса к политике. Он тихо жил в своем умении в Гатчине, сторонился политики и избегал появляться на публике. Что он и не помышлял о власти, показывает характерный эпизод. Через несколько дней после своего отказа наследовать трон, он появился перед ошарашенными деятелями Петроградского совета с просьбой разрешить ему охотиться в его угодьях. Летом 1917 года он обратился к британскому послу за разрешением на въезд в Англию, но им было отказано в визе, так как правительство его величества считает нежелательным въезд в Англию во время войны членов императорской фамилии. Как видим, Ольга Путятина, друг Михаила, не права утверждая, что Михаил не стал искать убежище в Англии, поскольку был убежден, что русский народ не причинит ему вреда. В конце 1917 года Михаил подал прошение на имя Ленина об изменении своей царской фамилии на фамилию жены графини Брасовой, однако прошение осталось без ответа. Теперь Михаил был посажен под арест. Сначала в Смольном, затем в здание ЧК. 12 марта, после переезда Ленина и других членов правительства в Москву, его отправили под конвоем в Пермь. Опасаясь, что Петроград и его окрестности мог быть заняты немцами, большевики решили убрать оттуда всех членов императорской семьи. 16 марта глава Петроградской ЧК Урицкий велел всем проживающим здесь родственникам царя встать на учет. Следующим приказом, изданным позднее, в том же месяце, всем им было предписано отправиться в ссылку в Пермскую, Вологодскую или вятскую губернии по их выбору. По прибытии на место им надлежало явиться в местный совет и получить там разрешение на жительство. Случилось так, что все Романовы, кроме тех, что сидели в тюрьме или находились в недосягаемости большевистского режима, собрались в Перми. После Москвы и Петрограда это было место наибольшей концентрации членов большевистской партии. Следовательно, здесь было на кого положиться и кому не спускать глаз с императорского клана. Предпринятые меры носили профилактический характер, ибо большевистское руководство еще не решило, что делать с бывшим царем и его родственниками. В 1911 году Ленин писал, что надо отрубить головы по меньшей мере сотне романовых. Но из-за сильных монархических настроений в деревне такая массовая экзекуция представлялась опасной. Одной из возможностей было судить Николая революционным трибуналом. Как пишет Исаак Штенберг, человек хорошо осведомленный, занимавший в то время пост наркома юстиции, в феврале 1918 года действительно ставился вопрос об организации суда над царем, как мера, направленная против возможной реставрации монархии. Это служит косвенным признанием того, что через год после отречения, встреченного всеобщим одобрением к непопулярному Николаю II, Россия еще хранила почтение, и это представляло реальную угрозу для большевиков. По свидетельству Штенберга, на заседании Центрального исполнительного комитета против суда над царем активно выступила Мария Спиридонова, опасавшаяся, что на пути из Тобольска Николая убьют разгневанные народные массы. Ленин считал проведение суда над бывшим царем преждевременным, однако распорядился, чтобы начинали собирать материалы. К середине апреля в российской печати появились сообщения о предстоящем суде над Николаем Романовым. В них говорилось, что он станет первым из серии показательных процессов над деятелями старого режима, которые готовит председатель высшей следственной комиссии Крыленко Н.В., Бывшему царю предъявит обвинение только в тех преступлениях, которые он совершил в качестве конституционного монарха, то есть после 17 октября 1905 года. Среди прочего царю предполагалось поставить вину так называемый государственный переворот 3 июня 1907 года, когда он нарушил основы законодательства, внеся по своему произволу изменения в закон о выборах разбазаривание национальных ресурсов путем использования резервной части бюджета, другие злоупотребления власти. Однако 22 апреля было опубликовано заявление, в котором со ссылкой на Крыленко сообщения о предстоящем суде опровергались. По словам Крыленко, просочившиеся в печать слухи были результатом недоразумения. На самом деле правительство намеревалось устроить суд над провокатором, фамилии которого была Романов. 12-25 января 1918 года вечерний час напечатал интервью со Штенбергом, в котором тот уверенно говорил, что суд состоится. Как известно, сначала предполагалось, что судить бывшего царя будет учредительное собрание, но теперь выяснилось, что решит судьбу Романова Совет народных комиссаров. Как выяснилось недавно, Совет народных комиссаров 29 января 1918 года принял резолюцию о предании Николая II суду. Йоффе Г. Советская Россия – 1987 год, 12 июля, номер 161, страница 4. То обстоятельство, что в Тобольске не было железной дороги, спасло город от быстрого погружения в революционный водоворот. Ибо в то время революция распространялась, главным образом, бандами вооруженных людей, передвигавшихся на поездах. Поэтому в феврале 1918 года в Тобольске еще не существовало партийной организации большевиков, а местный совет находился под контролем эсеров и меньшевиков. Однако уже в марте большевики из двух ближайших городов Омска и Екатеринбурга заинтересовались царственными обитателями Тобольска. В феврале в Екатеринбурге состоялся съезд советов Уральской области, который избрал президиум в составе 5 человек контролируемый большевиками. Его председателем стал 26-летний слесарь или электрик Белобородов, бывший депутат от большевиков в учредительном собрании. О нем смотри энциклопедический словарь «Гранат», том 41, часть 1, страницы с 26 по 29. Стремясь возложить всю вину за убийство царской семьи на евреев, Антисемитствующие монархисты решили, что настоящая фамилия Белбородова – Вайсборд, что не подтверждается никакими данными. Но наиболее влиятельным членом президиума был Голощокин, военный комиссар Уральской области, близкий друг Свердлова. Он родился в 1876 году в Витебске в еврейской семье, в 1903 году стал сотрудничать с Лениным, а в 1912 году был избран членом ЦК. Одновременно Голощокин служил в Екатеринбургской ЧК. Ему и Белобородову предстояло сыграть решающую роль в судьбе царской семьи. Большевиков раздражало, что бывший царь живет в Тобольске в чересчур комфортабельных условиях, и пугала свобода, предоставленная ему и его окружению. Они опасались, что весной с наступлением оттепели царская семья попытается бежать. Наиболее ранние официальная версии Екатеринбургской трагедии содержится в книге «Быков П.М. Последние дни последнего царя. Рабочие революции на Урале», составитель Николаев, Н.И., Екатеринбург, 1921 год, страницы с 3 по 26. Этот текст был затем перепечатан в архиве русской революции, Москва, 1926 год, том 17, страницы с 302 по 3 с Впоследствии Быков получил доступ к некоторым неопубликованным материалам, опираясь на которые выпустил книгу, содержавшую официальную версию событий «Последние дни Романовых. Свердловск. 1926 год». Книга эта, переведенная на английский, немецкий и французский, несмотря на всю ее очевидную тенденциозность, ценна тем, что в ней есть ссылки на документы, хранящиеся в закрытых советских архивах. После Октябрьского переворота Быков был председателем Екатеринбургского совета. В то время по Уралу упорно ходили слухи, что в Тобольске и под Тобольском собираются какие-то подозрительные личности. По свидетельству чекиста другого Ф., утверждавшего, что осенью 1918 года он слышал от другого чекиста Тарасова Родионова, «Иллюстрированная Россия, 1931 год, 28 февраля, номер 10, 303, страница 10». Впрочем, рассказ другого не вызывает полного доверия, ибо, по его словам, беседа с Тарасовым Родионовым происходила во время их поездки из Товольска в Екатеринбург по железной дороге, которой тогда еще не было. Среди коммунистов Екатеринбурга были экстремисты, люто ненавидевшие Николая Кровавого из-за преследований, которым их подвергала царская полиция. Но перспектива реставрации монархии пугала всех коммунистов не столько даже из-за их приверженности абстрактным идеям, сколько из-за страха за собственную жизнь. Они рассуждали так же, как рассуждал робеспьер призывавший в 1793 году конвент вынести смертный приговор Людовику XVI. Если король не виновен, тогда виновны те, кто лишил его трон. Они хотели избавиться от Романовых и как можно скорее. А чтоб бывший царь не избежал, Лучше всего было привести его поближе, где бы он находился под их полным контролем. Уже в феврале 1918 года вопрос об императорской семье обсуждался на заседании Уральского областного совета в Екатеринбурге. Некоторые депутаты высказали опасение, что к маю, когда на реках растает лед, Романовы либо сбегут, либо будут похищены. В начале марта, Большевики Екатеринбурга обратились к Свердлову за разрешением перевести к себе императорскую семью. Аналогичный запрос пришел в то же самое время из Омска, но омичей не нашлось высоких покровителей в Москве, и им пришлось отступиться. Чтобы действовать наверняка, екатеринбуржцы 16 марта снарядили в Тобольск секретную миссию для изучения обстановки. Когда миссия вернулась в Екатеринбург, В Тобольск был послан вооруженный отряд, который должен был подготовить перевозку семьи Романовых. Одновременно на всех направлениях возможного бегства были выставлены патрули. Достигнув 28 марта Тобольска, этот отряд обнаружил, что его опередила группа вооруженных коммунистов, посланных с той же целью из Омска. Омские товарищи, прибывшие двумя днями и раньше, уже успели распустить городскую думу и изгнать из местного совета меньшевиков и эсэрф. Два отряда заспорили, у кого больше прав. Екатеринбургский отряд вынужден был уступить, так как оказался слабей Но 13 апреля вернулся с подкреплением под командованием большевика Заславского и овладел положением. Заславский распорядился посадить императорскую семью под арест. Для этой цели в городской тюрьме были специально подготовлены камеры. и так атмосфера относительного спокойствия, в которой до всех этих событий пребывала императорская семья, была нарушена. 10 апреля, 28 марта старого стиля, Александра Федоровна записала в дневнике, что она с детьми зашивала драгоценности. И хотя, насколько сейчас известно, императорская семья не строила никаких планов бегства, а все разговоры о направленных к этой цели заговорах доброжелателей оказались пустой болтовнёй, тревожное чувство, что они не изгнанники, а пленники, охватило всех. Возможность скрыться от большевиков, пусть самое невероятное и отдалённое, пересчезла. В конце марта Голощокин выехал в Москву. Он сообщил Свердлову о ситуации в Тобольске и предупредил, что нужны неотложные меры, чтобы воспрепятствовать побегу императорской семьи. Приблизительно в то же время, в первую неделю апреля, президиум ЦИКа заслушал доклад представителя службы охраны о ситуации в Тобольске. Как явствует из отчета Свердлова перед ЦИКом 9 мая, эта информация побудило правительство принять решение о перемещении бывшего царя в Екатеринбург но это была лишь запоздалая попытка оправдать события, которые на самом деле развивались вразрез с намерениями правительства, ибо известно, что 1 апреля президиум ЦИК постановил, если это возможно, привести Романовых в Москву. 22 апреля в Тобольске появился Василий Васильевич Яковлев, эмиссар из Москвы. Фигура эта долгое время оставалась загадочной, И даже высказывались предположения, что это был английский агент. Но, как удалось недавно установить, это был старый большевик, настоящее имя которого Мячин К.М. Родился он в 1886 году в Оренбурге. В 1905 году вступил в социал-демократическую партию, участвовал в ряде экспроприаций, организованных большевиками. В 1911 году эмигрировал по подложному паспорту под фамилией Яковлев, и работал электриком в Бельгии. Вернувшись в Россию после февральской революции, в октябре 1917 года участвовал в деятельности Военно-революционного комитета и был делегатом Второго съезда Советов. В декабре 1917 года получил назначение в коллегию ЧК. Участвовал он и в разгоне учредительного собрания. Короче говоря, был надежный и проверенный большевик. Яковлев Мячин держал цель своей миссии в тайне. Умалчивают о ней и коммунистические источники. Но мы можем с уверенностью утверждать, что задача его была привести Николая, а по возможности и других членов императорской семьи в Москву, где бывший царь должен был предстать перед судом. В самом деле не было никакого смысла правительству направлять людей за тысячи километров из Москвы в Тобольск, чтобы сопровождать императорскую семью до Екатеринбурга. Тем более, что екатеринбургские большевики горели желанием заполучить себе императора и готовы были охранять его, как зенит с ока. Существуют и прямые свидетельства, подтверждающие цель московской миссии. Как вспоминает большевистский комиссар из Тюмени, председатель пермского губернского цика Немцов, в апреле его пустил Яковлев, прибывший с московским подразделением и 42 человек. Яковлев предъявил мне мандат на изъятие Николая Романова из Тобольска и доставку его в Москву. Мандат был подписан председателем Совета народных комиссаров Владимиром Ильичом Лениным. Красная Нива, 1928 год, номер 27, страница 17. То, что у Яковлева был мандат за подписью Ленина, подтверждает и Авдеев, Красная новь, 1928 год, номер пятый, страница 190. По свидетельству Каганицкого, Пролетарская революция, 1922 год, номер четвертый, страница 13, Яковлев имел приказ привести Николая в Москву, в чем недоверчивые местные большевики убедились, связавшись с Центром. Смотри, Девельковский, А.А. Большевики. Москва, политиздат 1990 год. Страница 272. Это свидетельство, каким-то образом проскользнувшее мимо бдительного ока советской цензуры, не пропускавшее никаких сообщений, касающихся судьбы Романовых, должно положить конец измышлением, что Яковлев то ли имел приказ сопровождать Романовых до Екатеринбурга, то ли был белым агентом, послом, чтобы их похитить и вывести в безопасное место. По дороге в Тобольск Яковлев остановился в Уфе, чтобы встретиться с Голощокином. Показав свой мандат, он попросил себе еще людей в подкреплении. Оттуда он проследовал в Тобольск, но не прямым путем через Екатеринбург, а окольным через Щелябинск и Омск. Так он поступил очевидно из опасений, что горячие головы в Екатеринбурге, готовые уже считать Николая своей добычей, сорвут его миссию за успех, который он нес личную ответственность. И в самом деле, когда он уже направлялся к Тобольску, екатеринбуржцы предприняли попытку опередить его, послав воинский отряд с заданием привести бывшего царя живым или мертвым. Войдя в Тобольск, Яковлев чуть было не схватился с этим отрядом, прибывшим в город двумя днями раньше. Его собственный отряд имел на вооружении пулеметы и насчитывал 150 кавалеристов, 60 из которых предоставил ему Голощокин. В течение двух дней Яковлев изучал обстановку в Тобольске. Он встретился с местным гарнизоном и завоевал его расположение, выдав просроченную зарплату. Он также ознакомился с положением дел в губернаторском доме, в частности выяснил, что серьезно болен Алексей. Цесаревич с 1912 года не страдавший приступами гемофилии 12 апреля ушибся и с тех пор был прикован к постели. Он мучился сильными болями, ноги его распухли и были парализованы. Дважды навестив императорский дом, Яковлев убедился, что трудная дорога до Москвы царевичу действительно не под сил. Интеллигентный, чрезвычайно нервный рабочий инженер. Такое впечатление он произвел на Александру Федоровну. Апрель на Урале самый неподходящий месяц для путешествий. Тающие снега не дают... Возможности передвигаться не в санях, не в телеге, а реки еще, несвободные ото льда, непригодны для навигации. 24 апреля Яковлев связался по прямому проводу с Москвой и получил приказ вести одного Николая, оставив дворы на месте семью. По соображениям конспирации в переговорах Яковлева с Кремлем, бывшие цари и его семья имели кодовое обзначение «товар». Московский абонент Яковлева вел ему вести одну главную часть багажа. Яковлев, Урал, 1988 год, номер 7, страница 160. До этого момента Яковлев был в высшей степени учтив, даже почтителен в отношениях с императорской семьей. У солдат из его отряда из Тобольского гарнизона это вызывало подозрение. Они не понимали, Каким образом большевик может унижать себя, подавая руку Николаю Кровавому? Получив новые инструкции, Яковлев остался вежлив, но начал держаться более официально. Утром 25 апреля он сказал коменданту губернского дома кабалинскому что должен увезти бывшего царя. Отказавшись прямо сообщить, куда они направятся, прозрачно намекнул, что конечным пунктом является Москва. Он попросил об аудиенции, которую и получил в тот же день в два часа пополудни. Прибыв в губернаторский дом, Яковлев был неприятно удивлен, застав Николая в обществе императрицы и Кобылинского. Он потребовал, чтобы они ушли, но Александра Федоровна устроила такую сцену, что он вынужден был смириться с их присутствием. Обратившись к Николаю, он объяснил, что по распоряжению Центрального исполнительного комитета утром следующего дня они вдвоем должны будут уехать. Хотя первоначально предполагалось, что с ними поделит вся семья, пришлось, учитывая состояние Алексея, изменить план, и он получил приказ взять с собой одного Николая. Ответ на это бывшего царя зафиксирован в двух версиях. В интервью, которое Якулев дал в следующем месяце для известий, говорится, что царь только спросил, а куда меня переведут. Кобылинский же утверждает, что Николай ответил, я никуда не поеду, что не очень вяжется с характером императора. Последовавшие за этим слова, Яковлева Кобылинский передает таким образом, «Прошу этого не делать. Я должен исполнить приказание. Если вы отказываетесь ехать, то я должен ли воспользоваться силой или отказаться от возложенного на меня поручения? Тогда мог прислать вместо меня другого, менее гуманного человека. Вы можете быть спокойны, за вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите, завтра в четыре часа мы выезжаем». Выслушав приказ Яковлева, императорская чета, в особенности императрица, пришла в крайнее смятение. По его словам, Александра Федоровна воскликнула «Это слишком жестоко, я не верю, что вы это сделаете». Яковлев отказался сообщить, куда он повезет Николая, а впоследствии в статье для «Белой газеты» утверждал, что он не знал этого сам. Это, конечно, неправда. Вероятно, он пытался таким образом подкрепить слухи, выгодные для него, после его перехода на сторону Белых, что в действительности он намеревался бежать с Николаем в распоряжении Белой армии. В октябре 1918 года Яковлев перешел к Колчаку и дал интервью газете «Уральская жизнь». Оно было перепечатано в монархистском журнале «Русская летопись». 1921 год, номер 1, страницы со 150 по 153.